Если бы Гойко не придавил чемодан всем своим весом, я не смогла бы закрыть молнию. Я накупила на рынке много ерунды, особенно выжатых скатертей для моего будущего дома. Мы едем мимо вечного огня. Я в последний раз смотрю на этот проспект, новые дома, глупый, красноносый волчонок, символ Сараевской Олимпиады, рядом с огромным портретом Тито. Белое небо за окном автомобиля. Я совсем не спала. Меня тошнит. Прошу Гойко выбросить сигарету. На регистрации много пассажиров. Журналисты, телевизионщики, туристы. Группа финских болельщиков идет за девушкой в мини-юбке и в желтой куртке с оленями. Девушка машет надувным шариком в виде снеговика. Его нет. Нет, я его не ищу, просто обвожу глазами зал. Покупаю английский таблоид. На обложке жена принца Чарльза, румяная, с пышными белокурыми волосами, держит на коленях первенца. Он должен быть здесь. Его самолет вылетает на час раньше, чем мой. Может быть, он не услышал будильник, крепко уснул и проспал? Мне кажется, что он как раз из тех, кто... Любит поспать, что он вообще никуда не торопится. На мне свитер из ангорской шерсти с широким воротником шалькой, джинсовая юбка миди, бежевые сапоги, большие солнечные очки, подняты на лоб. Я выгляжу немного старше своих лет. А окончив университет, я стала одеваться как дама, делать взрослые прически. Расстегиваю верхнюю пуговицу пальто. Закидываю ногу на ногу, кладу сумку рядом, немного рисуюсь. Но на публике все мы так или иначе любим покрасоваться. Кажется, я вхожу в образ той женщины, какой мне хотелось бы быть. Для меня, очевидно, я не люблю страдать. Моя жизнь проста и понятна. Я выросла в мире без острых углов, горизонтальным, предсказуемым. Однако Сараева оставляет в моей душе легкий шлейф грусти. Я вспоминаю торжественное, безупречное открытие Олимпиады. Но даже там, на том сверкающем огнями стадионе, чувствовался металлический привкус щемящей тоски. Ни бодрые движения мажореток, ни прыжки юных фигуристов не могли скрасить военную суровость — свойственную всем спортсменам Восточной Европы. Ощущение, что тренировки не доставляли им радости. И что сказать о том парнишке, который продавал жареные орешки у стадиона «Зетра»? Его глаза — это глаза ребенка или мышонка? Я погладила его по голове, оставила чаевые, а он стоял как каменный даже не шлахнулся. Я сказала Гойка, что он может вернуться домой, но он слонялся по залу, занимается коммерцией, подходит ко мне, выпускает дым прямо в лицо, разглядывает обложку журнала. Это кто? Жена принца Чарльза. Она басника, англичанка, естественно. Очень похожа на мою маму. Закрываю журнал, бросаю в сумку. «Нет, мама красивее!» «Как же мне надоел этот наглый басниц, убежденный, что эта дыра — немного много ни мало центр Вселенной. Он все время повторяет — граница между Западом и Востоком, Восточный Иерусалим, перекресток тысячелетней культуры и авангарда». «И вот теперь надо же!» Его мать красивее, чем принцесса Диана. Черт бы тебя побрал! Зимой у вас собачий холод, Летом ужасная жара. Вы мрачные пессимисты, Вы самонадеянны и вместе с тем смешны. Женщины у вас либо накрашены, как проститутки, Либо совсем без косметики. Мужики воняют луком, водкой, Пропотевшими носками. Вы носите плохую обувь. Мне надоели ваши чевапчичи и пита. Я хочу макарон и пиццы. Ты достал меня, Гойка. Над твоими шутками не посмеешься, Над твоими стихами не поплачешь. Я с наслаждением думаю об Андриче. И если бы одним словом я попытался выразить то, что гонит меня прочь из Боснии, Я бы сказал тебе — ненависть. Она в больнице, моя мать, да? А что с ней? Должна родить. Она там уже неделю. Все никак не родит. Сколько же лет твоей матери? Сорок четыре. Я родился, когда ей было семнадцать, а сейчас она ждет второго ребенка. Это хорошо. Это жизнь. Почему же не объявляют рейсы? Информация на табло не меняется. Может быть, забастовка? Гойка разразился хохотом, хлопает себя по голове, не может поверить, что я сморозила такую глупость. В аэропорту толкотня, как в метро в час пик. Запах сигаретного дыма становится невыносимым. Я встаю, Иду в конец зала, хочу посмотреть на взлетную полосу, приземляются ли самолеты. Упираюсь носом в стекло. За окном ничего не видно, все белым-бело. Снег идет. Слышу звук гитарных струн, оборачиваюсь. Диего сидит на полу, в уголке между окном и какой-то дверью. Прислонился к стене. Бринчит на гитаре, опустив голову. Снегопад. Да. Сильный. Я чего-то жду. За окном белый вихрь, непогода, которая может изменить мою судьбу. Теперь я понимаю. Мне хочется, чтобы кто-то за меня все решил. Дышу на стекло, рисую волнистую линию размышления. Ты меня обидела. Что он там бормочет? Почему, говорит, так будто то мы с ним близки? Иди сюда, садись. Сажусь. Нет, не на пол. На скамью рядом с Диего. На пол. Это уж слишком. На мне узкая прямая юбка приличной барышни, смирившейся с ровной, предсказуемой жизнью, без колючек, без боли, без желаний. Тебе нравится Брюс Спрингстин. Начинает петь. You never smile, girl. You never speak. Must be a lonely life for a walking girl. I wanna marry you. I wanna marry you. I wanna marry you. Я хочу жениться на тебе. Композиция из альбома американского рок-музыканта Брюса Спрингстина «The River» — «Река», 1980 год. «Ты никогда не улыбаешься, девочка. Ты никогда не говоришь. Должно быть жизнь одинока, если работаешь. Я хочу жениться на тебе. Я хочу жениться на тебе». «Я влюбился в тебя». Он улыбается, теребит волосы, и снова я думаю, что же в нем привлекательного. Он пугает меня. Он кажется мне законченным придурком. Ты всегда так делаешь? Как это? Так. Убегаешь. Все решаешь один. Давай решать вместе. Но я совсем тебя не знаю. Он рассказывает мне всю свою жизнь на одном дыхании. Теперь я знаю, что его отец был портовым рабочим и очень рано умер. Что его мама — повариха в столовой больнице Галсини. В детстве он всегда разогревал еду в алюминиевых сутках, которые приносила мама. Что серая многоэтажка, в которой он живет, напоминает здание эпохи соцреализма, хоть и построено христианскими демократами. На первом этаже его дома есть фотостудия — И он бегал туда каждый день, всем надоедает до смерти. Снег идет и идет. Скрипучий голос объявляет, что все текущие рейсы отменены из-за нелетной погоды. Диего встает, поднимает гитару. Чудесно. Билет есть. Гостиницу нам оплатят. Попросим комнаты рядом? Я буду ждать здесь. Аэропорт закрывается, слышала? Останешься здесь одна. Я думаю о своих чемоданах, о Фабио, который приедет встречать меня, о маме. Она приготовила домашнюю лапшу. Мою жизнь заносит метель, накрывает толстым снежным одеялом. Что ж, думаю я, бояться мне нечего, Этот дурачок — всего лишь забавное приключение, несостоявшийся ухажер, как и Гойко. Приходится признать, моя поездка увенчалась успехом, я подцепила двух кавалеров, боснийского поэта и фотографа Генуэзца. тот то Фабио повеселится, скажет, что кругом полно безумцев. Кстати, я тоже немного сумасшедшая. За это он меня и любит. И посмотрит, он всегда так смотрит, когда готов броситься на меня, радостный, как кобель, который валяется в дерьме на зеленой лужайке. Зачем я так? К чему этот сарказм? Кто он вообще такой, этот парень? Я бы тоже остался вместе с тобой. Будем сидеть в заперти, за окном снег, я согласен. Руки в карманах, подпрыгивает. Мне повезло. Вот как. Очень повезло. — Сколько тебе лет? — Двадцать четыре. — А тебе? — Двадцать девять. Смеется. Думал больше. Он дал бы мне тридцать. Запрокидывает голову, показывая все зубы. Я смотрю на эту улыбку, слишком широкую на таком худом лице. Ты снова со мной этой ночью в сараеве. После стольких лет разлуки. Мне уже за пятьдесят полжизни прошло. Все мои мысли, все мои поступки проступили на коже. Я все так же нравилась бы тебе, Диего. Тебе нравилась бы эта дряблая кожа на шее, на руках. Продолжал бы ты любить меня с тем же плотским чувством, с тем же восторгом. Однажды ты сказал, что будешь любить меня всегда. Даже когда я состарюсь, будешь ласкать мое отряхлевшее тело. Ты сказал это так, что я поверила. И неважно, что нам не хватило времени испытать крепость твоего слова. Где-то за пределами этого мира мы состарились вместе. Где-то мы по-прежнему обнимаем друг друга и смеемся. В темном квадрате окна я вижу только глухой проулок. Но как можно забыть остальное? Этот город — большая лепешка, набитая умершими. Невинными жертвами, размолотыми кровавой мясорубкой. Твой сын Пьетро спит. Диего. У телефонных будок была большая очередь. Гойка с криком «Срочно!» проталкивается вперед. Одно ухо прижимает к трубке, а другое заткнул пальцем. Разговаривает очень громко, потом вешает трубку и орет «Нам!». «Моя мама родила! Девочка! Себина!» Он хлопает нас по плечам и тянет за собой. «Мы должны бежать в больницу, должны посмотреть на новорожденную. Машина завалена снегом. Ничего, расчистим!» «Это надо отметить!» Гойка счастлив, что родилась девочка. «Обычно у них в семье рождаются одни мальчишки». Как здорово, что она появилась на свет именно сегодня, потому что рожденных в снегопад ожидает долгая и счастливая жизнь. На кого похоже? Он надеется, что вылитая мать, красавица, что научится готовить суп, вкуснее которого нет во всей Боснии. Гойка обнимает, нас целует, он так растроган, и мы тоже растроганы. Три пары глаз, в которых блестят слезы в машине мы поем сами не знаем что подхватывая мелодию из радиоприемника на обочинах сугробы низкое гипсовое небо машины едут медленно с зажженными фарами впереди снегоуборочный комбайн чистит дорогу и сегодня кто то расчищает нам путь кругом белым бело Снег глубокий. Гойка решил купить вина. Мы смотрим, как он бредет, проваливаясь к неоновой вывеске магазина. Диего поворачивается ко мне. Ты рада? Да. Я никогда не видела такой метели. Он берет мою руку, вынимает ее из кармана и сжимает в своей. Я хочу тебя фотографировать. Сегодня весь день буду фотографировать только тебя. Возвращается Гойка. Весь в снегу, как ездовая лайка. Открывает бутылку шампанского, австрийское, страшно дорогое. Моя жизнь заметена снегом где-то на аллеях старого парка. Белые хлопья кружатся в свете фар. Длинные пальцы Диего переплетаются с моими, сжимают их, разговаривают со мной. Клянутся мне. Это просто рука. Рука юноши, которого я почти не знаю, но она вырывает меня из непроницаемой брони моего тела. Мне кажется, что это рука мальчишки, с которым мы расстались давным-давно, который еще в детском саду дружил со мной и хотел всегда быть рядом. Теплый ветер прошлого, незаметно смахиваю слезу, повисшую на ресницах. Внутри больницы жарко, Родильный блок пахнет домашним уютом, свежевыстиранным бельем. В большой палате почти все кровати пустые. Мама Гойка сидит, облокотившись на подушке, смотрит в окно, на снегопад. Гойка наклоняется к ней, стискивает в объятиях. Мы стоим поодаль, он знаком зовет нас подойти. «Хвала вам!» — говорит мирно. Мама вас благодарит. Мы спрашиваем, за что, Гойко пожимает плечами. Что дали мне работу? Я поражена. Его мама не просто похожа на Леди Ди, но в самом деле красивее, чем английская принцесса. Горделивая шея, гладкая белая кожа, тонкие черты лица, ярко-синие глаза и копна золотистых волос. Мы стоим у кровати прекрасной принцессы, матери Гойка. Какой странный день. Жизнь тасует карты, пророчит будущее, как крик петуха предвещает рассвет. Хоть в палате и тепло, у меня по спине пробегает озноб. Наверное, фотограф из Генуя это почувствовал. Он снял свою шапочку, стоит почтительно, как в церкви приносит белоснежный сверток, запеленутую малышку. У нее сморщенная, слегка квадратная личка и заостренный подбородок. Она не плачет. Глазенки открыты, кажется, что все уже знает. Рот у мирной при виде дочурки открывается. Будь-то ей, а не ребенку, нужно молочко. Гойка не может сдержать слез. Крупные капли катятся по его щекам — Он берет малышку за руку, смотрит на это чудо. — Разрешить представиться, барышня? — Я ваш брат Гойко. — Я буду вам вместо отца. Отец Гойко совсем недавно умер от рака. У матери, к счастью, хорошая работа. Она учительница начальных классов. Мирна родом с острова Хвар, Хорватка очень набожная. А католическая церковь запрещает аборты. Мирно кричит хриплым голосом, неожиданным у такой красавицы, чтобы Гойко не трогал новорожденную грязными руками. Тот идет к небольшому умывальнику, висящему на стене. Возвращается, с рук капает. Берет сестренку, целует ее, обнюхивает пристраивается у кровати, и пока мать кормит новорожденную, так и сидит, положив голову на подушку, затаив дыхание, словно собака, которая боится, что ее прогонит. Диего зарядил фотоаппарат. Снимает это Рождество. Мирно смущается, прикрывает грудь рукой. На соседней кровати беременная женщина заваривает терпкий малиновый чай, Наливает его в эмалированные кружки и предлагает нам. Замечаю, что ноги у Мирны покрыты красными пятнами. Она ловит мой взгляд. Смущенно улыбается объясняет, что во время беременности у нее началась экзема. Я роюсь в сумке. У меня всегда под рукой есть крем с арникой. Я им часто пользуюсь. У меня то и дело трескается кожа. На локтях. Предлагаю мирный крем и свою помощь. Ведь у нее на руках ребенок она отказывается. Не хочет, чтобы я мазала ей ноги. Я вижу. Она наклоняет голову, принюхивается. Может быть, боится, что я почувствую неприятный запах от тапок, стоящих под кроватью. Но я настаиваю, и она уступает. Ее крепкие голени. Напрягаются. Это ноги женщины, которая много работает, много ходит, сухая кожа хорошо впитывает крем. Улыбаюсь, глядя на Мирну снизу вверх, и она улыбается мне. Пытается объяснить, что уже лучше, что крем действительно чудесный, оставляю ей тюбик. Жаль только, что он не полный. Хочешь ли е? Говорит Мирно на своем языке. Что она сказала? Спрашиваю угойка. Не хочешь ли ты взять на руки малышку? Мирно протягивает мне новорожденную. От нее исходит тепло материнского лона. Соседка мирной, приготовившая чай, рассказывает какую-то забавную историю. Все смеются и ненадолго забывают обо мне. Девочка похожа на старушку. Она хранит запах того колодца жизни, откуда пришла в этот мир. Над драковине умывальника висит зеркало. Я подхожу к нему, хочу увидеть себя с малышкой на руках, примериться к роли молодой мамы. Диего стоит за спиной, фотографирует мое отражение. Ты хочешь детей? А ты? Очень. Только сыновей. Он серьезный. Почти грустный. Знает, что я ему не верю.